Нет, это букварь для очищения. Некое постоянное напоминание о чистоте рос. Роса – это не оросительный канал. В переводе с древнеарийского – сияющий, лучезарный. Чтобы быть сияющим, носящим свет, спустите накопившуюся в вас грязную воду и обнажаться камни. Иначе не увидеть этих камней в мутной воде а нырять и доставать их напрасный труд. Пусть обнажатся камни, и тяжелый труд возблагодарится светом. Если это напоминание для Гоев, то нечто подобное этой доске должно быть и в доме Ольги. В тот же вечер он пошел к участковому, однако его, как всегда, встретила мать, Надежда Васильевна. Не пустила дальше крыльца, И, с сожалением, не ожидая вопроса, сказала, что Оля еще не приехала и никаких вестей не присылала. Пришлось уйти, как всегда, не хлебавши. Он вернулся к Любови Николаевне и вдруг обнаружил, что каповой доски на стене нет. Осталось лишь темное пятно, точно повторяющее конфигурацию. В эту ночь... Он первый раз заснул после пещер, но очень чутко, настороженно, и проснулся от того, что почувствовал, кто-то находится в комнате. Первой мыслью была Ольга, но, открыв глаза, увидел склонившегося над ним мужчину. «Виталий?» — спросил он. Тихо. Вошедший приставил пистолет к виску. «Вставай без шума». «Одевайся, пошли со мной». Это был не Раздрогин, а совершенно незнакомый человек. Так еще с Русиновым здесь не обращались. «Кто ты?» — спросил он. «Все вопросы потом», — прошептал незнакомец, не убирая пистолета. «Собирайся быстро». Русинов оделся, по крайней мере, это уже какое-то событие в том затишье, в той пустоте вынесенный из пещеры. Хозяйка все время запирала дверь на внутренний замок, однако незваный гость открыл его, вырезав круг стекла в нижнем глазке. Это Русинов отметил на ходу. После посещения Раздрогина все оставалось целым. На улице незнакомец положил пистолет в карман куртки и, не вынимая руки, приказал идти вперед по огороду. Они перелезли через изгородь, и конвоир указал направление — к лесу, в конец поселка. За Косогором стоял пустой лесовоз на дороге. Едва они приблизились к нему, как заработал двигатель, и открылась дверца. Незнакомец толкнул пистолетом в спину. «Вперед, мамонт, в кабину!» Машина тронулась без света на малых оборотах. В кабине оказалось еще два человека, так что Русинова зажали плотно с двух сторон. Через километр водитель прибавил скорость и включил свет. Это были исполнители, и заводить с ними разговор не имело смысла, иначе бы уж что-то спросили. Лесовоз попылил немного по проселку и свернул на один из волоков. Покружив по вырубкам, Въехали в сосновый бор. В свете фар, откуда-то с обочины, выехала Нива с багажником на крышке. Лесовоз остановился. Русинова высадили из машины и подвели к Ниве. — Садись, — велел один из конвоиров. — Прокатимся с ветерком. Русинова снова зажали с двух сторон. На коленях человека, сидящего слева, Лежал автомат с коротким стволом, так называемая Ксюша. Судя по всему, это была служба, но не банда. Чувствовалась воинская дисциплина, немногословие, знание своего дела. Хотя все это как бы слегка огрублено по-милицейски. Нива в самом деле полетело с ветерком. Русинова бросала по сторонам, прижимая к рядом сидящим. Водитель умел ездить по местным дорогам на хорошей скорости. Значит, не первый день крутил тут баранку. Скорее всего, это были люди Савельева. Но почему вдруг такой оборот? Если Иван Сергеевич утверждал, что нашел общий язык и теперь вот-вот должен подмять Савельева. Не подмяли ли самого Ивана Сергеевича? И сейчас начнут подминать мамонта. Отчего они вдруг стали такими резкими? Машина свернула по направлению к верхнему Вижаю. Русинов уже хорошо разбирался в здешних дорогах и направлениях. Если там встретится Савельева, значит, Ивана Сергеевича переиграли. Слишком увлекся, слишком расслабился и осмелел старый чекист. Так что... «Возит за собой барышню, работающую сразу на всех. А кто работает на всех, тот работает только на себя и ни на кого больше. Это закон».